14. -е. Кремниевый Аламо Брат Джейк стоял за стойкой бара Хорни в Миските и смешивал очередную большую чертову пушку. Одна часть Румпельминца, одна часть Мидори, немного Блю Курасао. Он назвал свой фирменный коктейль в честь любимого оружия из Дума.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 В качестве аналога группы Nirvana. С того дня, когда два Джона приехали в город, привезя с собой автомат с игрой Pac-Man, прошло пять лет, и размер местного сообщества разработчиков за это время утроился. Рост наблюдался и в соседнем Остине, где столько же народу собралось вокруг Origin флагманской компании Ричарда Гэрриута. Журнал Time назвал техасских геймеров новыми ковбоями. В Вайретт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 многомиллионной индустрии, где товары можно было производить, не выходя из дома. Исполнилась мечта ребят из ID, к которой они шли еще со времен работы в софт-диск. Персональный компьютер стал полноценной платформой для игр. Выручка индустрии интерактивных развлечений в 1996 году составила 3 миллиарда 700 миллионов долларов, и почти половину этой суммы, миллиард семьсот миллионов, обеспечили PC-игры. «Бум игр для компьютеров», заключила газета USA Today, помог индустрии всплыть со дна. Вдохновившись славой и прибылью ID и Iron Storm, в окрестностях Далласа стали появляться подобные компании. Rouge и Ritual, отпочковавшись от ID и 3D Realms, соответственно,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 Однако не все конкуренты приносили ID Software доход. Профильная пресса вскоре начала спекулировать на тему убийц Quake, которые могли бы скинуть ID с пьедестала. Duke Nukem 3D к тому времени уже получила высокие оценки. Wolf, основанная выходцами из Microsoft команды из Сиэтла, лицензировала движок Quake для своей игры Half-Life, период полураспада,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 Добавление каждого человека сверх него только замедлит процесс. Это происходит из-за потери эффективности, деления задач излишней коммуникации, банальной энтропии. Еще проще, добавляя людей потерять в качестве. Я стараюсь, чтобы количество программистов в ID не росло выше определенного числа, очень небольшого. С уходом Ромеро жизнь Кармака –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 союз технологий и дизайна недоступны раммера войди и главное никто ни кармак никто бы то ни был еще не встанет у него на пути по крайней мере ему так казалось сотрудники всерасущий ironstormм однако недовольно ворчали ропот начался в апреле когда появилась та реклама с сучкой не оправившись от удара в июне 1997 года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 И не мог поверить, когда оказалось, что Ромеро без его ведома включил в контракт возможность издания еще трех. То есть, Айон Сторм получала 13 миллионов на первые три игры, а потом презентовала идеи трех других. И Эйдос решала, финансировать разработку или нет. Чем раньше они придут к Эйдос, тем быстрее получат деньги на Айон Страйк. Пришло время искать идеи. Первым шагом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 «Я никогда не побываю на космической станции. Я никогда не стану супершпионом. Но игры позволяют мне пережить все эти ощущения». Пока ID популяризировала шутеры от первого лица, по его мнению, бессмысленные, ворон работал над более сложными сюжетными проектами, иммерсивными симуляциями, как он их называл. В играх вроде Ultimate Underworld, Vive War и System Shock шоковый перегруз системы, разум и скрытность игрока ценились куда выше, чем умение вовремя спустить курок. Ромера подумал, что спектр идеально им подходит. Уоррен согласился открыть новое отделение компании под названием «Айон Остин» и возглавить его. Он начал работу над игрой мечты, своей мечты. Научной фантастики о борьбе с терроризмом, самой реалистичной и захватывающей иммерсивной симуляции под названием «Деос-Экс» «Бог из машины». Когда пиарщики Ромеро предложили Уоррену переехать в пекло главного офиса, он, тем не менее, тут же обозначил границы. «Я никогда не скажу никому от соси ответил он. «И я не хочу делать никого своей сучкой. Мы будем самой благородной частью этой компании. Готовьтесь к этому». У Майка Уилсона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 Ромеро, наконец, мог засучить рукава и привести свою команду к решению поставленной задачи. В феврале 1998 года он получил долгожданный код «Куэйк-2». Вот он, движок, который ускорит разработку «Дайкатана» до предела. Ромеро открыл файл, посмотрел на код и замер от ужаса. «Господи, боже мой!» – подумал он. «Кармак, что ты наделал?»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 Все эти склоки, ругань, на нытье, смертельный бой дотла выгоревших ребят все же доконала Кармака. Обстановка стала настолько удручающей, что проникла даже в игру. Тим Уиллиц создал секретную комнату, где у стен стояли портреты сотрудников ID. К каждому была привязана своя анимация, которая, по мнению Тима, отражала характер изображенного. При приближении игрока...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 Он ощутил непривычное желание порефлексировать. Он выложил в интернет следующий файл .plan. Имя – Джон Кармак. Описание – программист. Проект – Куэк-2. Последнее обновление. 02.1998.03.06.55 Центрально-американское время. Окей, я опоздал с обновлением. Поездка прошла хорошо.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 Ему заявили, что увольняют, потому что он никому не нравится. Вот так всегда, подумал он. Во что компания превратилась после ухода Ромеро? Никакого баланса. Не он один обнаружил в себе новообретенную симпатию к Ромеро. Даже Пол Стид, который никогда с ним не работал, начал думать, что увольнение Ромеро стало ужасной ошибкой. «Ромеро — это хаос, а кармат порядок», — сказал он.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 Игровая комната с винтажными аркадными автоматами. Настольный футбол. Арена для смертельных боёв с мониторами диагональю 21 дюйм, стоящими на столах из цельного дуба. 12 телевизоров, настроенных на показ MTV. Рабочие места из рифленой стали, расставленные в форме одного из уровней игры. Кухня, ломящаяся от сладостей и вредной еды. И окна, стены и потолок офиса площадью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 Обновление офиса стоило больше 2,5 миллионов долларов. Доминион, работа над которой должна была закончиться за 6 недель, съела больше 3 миллионов. 13 миллионов, выданные Эйдос, иссякли. И теперь они присылали деньги раз в месяц, покрывая траты Айон Оплачивая аренду офиса, работу почти сотни сотрудников и прочие расходы, компания Ромеро проедала порядка...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 сказал раммерера его ведущий программист так зачем пытаться но раммера был непоколебим его амбиции становились только грандиознее немного позже Ромерера рассказал игровой прессе что айнstormм собирается начать работу над дай катана 2 другие владельцы айнstormм тот портер и джеррио флаерти придумали собственный план открыть внутри компании и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 как казалось парням, абсолютно бессмысленные. Его Доминион, по их мнению, выглядела жалко и убого. И эта никчемная игра, к сожалению, должна была стать первым релизом «Айон Сторм». Вскоре ребята перешли к активным действиям. 13 мая Свер, Уилл и шестеро других ребят из команды Ромеро попросили Боба Райта, исполнительного директора «Айон Сторм», которого они считали союзником со времен его работы с Майком Уилсоном,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 Боб Райт даже судился с компанией, заявляя, что его уволили специально для того, чтобы не делиться с ним деньгами Эйдос. Прошло несколько месяцев, а сделка все еще была в процессе заключения. Никто и предположить не мог, откуда о узнал Beach X. В последующую пару недель он продолжал сливать информацию. Теперь он писал об увольнениях и письмах в компании.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 Дескать, тот слишком много играет и мало работает. Ироничность этой жалобы не осталась незамеченной. «Что за хуйня, чувак?» — сказал рамера «Ты перестал работать, а нам надо игру доделывать. Это серьезно, знаешь ли?» Ки ответил рамера что беспокоиться о том, как у «Айон идут дела. Он видел финансовую отчетность компании, и до него дошли слухи, что Эйдос собирается ее закрыть. Ромеро вскипел. «Слухи! Слухи! Слухи! Слухи! Слухи! Вранье!» – сказал он. «Ты не шаришь в бизнесе. Схуя ли ты туда лезешь? Ты не в курсе, какая у нас сделка, с Сейдос. Ты вообще ничего не понимаешь и делаешь только хуже, потому что не работаешь. Из-за тебя другие тоже ничего не делают. Все дела». Кинни отступал, и Ромера тут же его уволил. Дела пошли под откос. Сотрудники повалили из компании, не собираясь возвращаться.